Глава 25 Соня. Вера пока не умеет разговаривать, поясняя Ярославу за завтраком, но уверяю тебя, это было почти что спасибо. Жаров слегка кивает и делает глоток чая, неотрывно рассматривая дочь. Он такой большой и высокий, что крадет почти половину пространства кухни. Немного необычно, но однажды я обязательно привыкну. Вторая встреча состоялась почти хорошо. Я боюсь заговаривать об этом, но, к счастью, Вера не разрыдалась, едва увидела Ярослава в нашей квартире. Конечно же, она вела себя настороженно и с опаской. Долго смотрела на отца, а он на нее. У меня в этот момент нервы рвались, как тончайшие ниточки. Одна за другой. Хотелось верить в то, что эти двое рано или поздно поладят. Пока же все было хрупко, на грани. Когда Яр подарил Вере электромобиль, она стала смелее и активнее. Минут двадцать сидела в крошечном салоне и крутила руль во все стороны. Деловая. Даже звуки издавала похожие на те, как работает двигатель. Мне едва удалось уговорить ее позавтракать. С песнями и плясками. Как обычно, ничего нового. Яр лишь молча наблюдал за нами, опираясь плечом от дверной косяк. После завтрака я веду Веру собираться. В планах поездка в торговый центр в поисках стульчика для кормления и коляски. Это необходимые базовые потребности на первое время. Я хотела купить все это сама. Но раз уж Ярослав предложил оплатить, не стала сопротивляться. Это было бы глупо и нерационально. Я не стану бить себя кулаками в грудь и утверждать, что мне не нужно от него ни копейки денег. Они у меня есть, но имеют свойство очень быстро заканчиваться. Очередной приступ удивления наступает тогда, когда мы садимся в автомобиль Жарова, «Внутри автокресла по возрасту Веры. Яр готовился. Возможно, спрашивал совета. Быть может, видел у кого-то из друзей. Я стараюсь не подавать виду, когда Ярослав просит пристегнуть дочь. На автомате выполняю необходимые действия и смотрю в окно, чувствуя, как зашкаливает пульс. Больше всего на свете я боялась равнодушия Жарова по отношению к булке» до дрожи и панических всплесков. Не хотела навязывать ему веру. Волновалась, что она будет лишней в его жизни. Искренне считала, что Ярославу это не нужно. Теперь же никак не могу по-настоящему поверить, что ему не все равно. В торговом центре большой наплыв людей. Я держу за руку веру, но ее все время несет не туда, куда нам нужно. Приходится много-много раз останавливаться, пояснять, уговаривать и даже упрашивать. Яр при этом ни капли не торопит, хотя у него рабочий день и должно быть мало свободного времени. В очередном магазине мы находим то, что нужно – и коляску, и стульчик. Приятных оттенков – салатового и нежно-голубого. Яр сразу же попросил продавца показывать только качественную продукцию. Доставку обещают сделать ближе к вечеру. Пока домой мы все равно не планируем ехать. «О, нет!» – восклицаю громко, когда мы выходим из магазина, и Вера, заметив игровую площадку, вырывает руку и несется в нужную сторону. Она успевает упасть на ровном месте, шустро подняться, и вновь продолжить дорогу и все для того, чтобы остановиться у турникета и завороженно любоваться огромным надувным батутом в виде челюсти акулы. Булочка сладкая моя, подлетаю к ней. Сейчас не время, нам нужно ехать в реабилитационный центр. Дочь не слышит меня, тянет крошечную ручку в сторону батута и протяжно хнычет. В котором часу запись интересуется Ярослав, остановившись поблизости и взглянув на часы, на два. Успеем, я довезу. Яр подзывает сотрудницу игрового центра и просит открыть для нас турникет. Вера только этого и ждет. Пули летит к батуту и пытается на него забраться. Если ты думаешь, что через час сможешь забрать оттуда Веру, то это не так. Произношу раздраженно. «Ты просто ее не знаешь». В глазах Ярослава вспыхивает гневный блеск. Я прикусываю язык, но уже слишком поздно. Ни в коем случае не хотела его задеть или уколоть. Но получилось так, что именно это я и сделала. Жаров слегка подталкивает меня в спину, расплачиваясь картой за посещение. «Иногда тебе лучше помолчать, Соня». «Проходи». Мы занимаем столик рядом с батутом и просим у официантки напитки. Детей в игровой комнате мало, а развлечений полно, на любой вкус. Только и успевай следить. Булка ныряет в сухой бассейн с разноцветными мечами. Она занята, и ей нет никакого дела до того, что происходит между нами с Яром». «Я бы хотел показать веру отцу и Рае», – спокойно произносит Жаров. «У меня же рубашка липнет к телу, шумно выдыхаю. Отец Ярослава не очень хорошо ко мне относился, теперь и подавно не станет. А Рая?» «Ты вот когда восстановишься, Ярика моего не оставишь? Кого выберешь, его или спорт?» В голове всплывает разговор с теткой Ярослава, который случился два года назад. Рая как будто знала, что так и будет. Я улечу в Канаду, затем тайно рожу Веру и никому об этом не скажу. Ни ей, ни Ярику. Станет ли она злиться или поймет, почему я поступила так и не иначе. Этот выбор я сделала за неимением другого варианта. Можно на выходных? Осторожно, отвечаю Жарову. Если ты, конечно, не занят. Воскресенье свободен. Ладно, тогда созвонимся и прокатимся в гости. Рая будет рада тебя видеть, говорит Яр, словно читая мои мысли. Воспоминания атакуют голову с опасным оружием в виде ностальгии по прошлому. Ночь. Второй этаж дома тёти Раи. Яр приходит в мою комнату, и между нами происходит первая близость. Острая, сумасшедшая, на самом пределе. Жаров выразительно смотрит в мои глаза и... будто бы тоже вспоминает. В игровой комнате, в нашем сложном настоящем, резко отвожу взгляд и тянусь к стакану с лимонадом. Теперь на мне тяжелая непробиваемая броня, даже для такого сверхточного оружия. Два года назад я была вся для него, целиком и полностью. Витала в облаках, на переносице сидели розовые очки. Сейчас я смотрю на Ярослава более трезво и прозрачно. Вера резвится, я то и дело смотрю на время». В какой-то момент начинает подозрительно тянуть не живота, более волнообразные и похожи на скорое приближение месячных. Я опускаю взгляд и рассматриваю белую юбку, которую надела совершенно не к месту. Мне нужно отлучиться в дамскую комнату, обращаюсь к Ярославу. Если тебе не затруднит, присмотришь за верой. Жаров переводит у меня полный скепсис со взгляд. «С ней не нужно возиться», – продолжаю пояснение, – «просто наблюдать издалека. Если хочешь, я попрошу кого-то из сотрудников игровой комнаты». «Не нужно», – чеканит строго, дав понять, что я вновь болтаю лишнее. «В случае чего, звони мне, я тоже приду». «Соня», – шумно вздыхает Яр, – «я не обижу Веру, не украду ее, не сделаю больно». Не дам обидеть другому. Ты уходишь на пять минут. Считаешь меня недостаточно надежным. Я... Тебе придётся мне доверять. Её доверять, понимаешь? Рано или поздно. Кивнув, подхожу к булке и, присев на корточки сообщаю, что ненадолго отойду. Дочь бросает на меня равнодушный взгляд и подходит к безикубу со множеством развивающих элементов. «Такая игрушка – это надолго. Я могу спокойно уйти». Перед тем, как скрыться за поворотом, смотрю на Яра. Он сидит за столом и не сводит глаз Веры, сосредоточенный и серьезный, в строгом деловом костюме. Не выдает ни единой эмоции, хотя мне почему-то кажется, что внутри него не все так гладко. Я думаю, Ярослав хотел бы взять за руку булку» потрогать, закружить в объятиях, пока это кажется чем-то запредельным и далеким, Яр не знает, как вести себя с детьми, а Вера не слишком настроена на тесный контакт. Что до меня, то именно сегодня мне в полной мере удалось почувствовать за это острую вину. Закрывшись в уборной, с досадой понимаю, что у меня не вовремя начались критические дни. Достаю из сумочки гигиенические принадлежности и пытаюсь справиться максимально быстро. Затем тщательно мою руки, смотрю в зеркало и возвращаюсь в игровую комнату. Мой быстрый шаг замедляется, едва я замечаю пиджак Ярослава, небрежно висящий на спинке стула. Сам Яр стоит у баскетбольной сетки и бросает туда мяч из сухого бассейна. Прицелившись, Попадает четко в цель. Вера хлопает ему в ладоши и весело смеется. «Теперь ты!» Читай его слова по губам. Яр присаживается на корточке и передает один из мячиков Вере. Улыбается. Смотрит на нее с такой теплотой, что мое сердце разрывается от эмоций. «Наверное, даже я никогда не видела его настолько безоружным и открытым».